Страница 38 Первобытная мифология Комплекс верований и представлений первобытного человека, как и вся его реальная жизнь, со всеми ее трудностями, проблемами и достижениями, находили свое отражение в устной традиции, которая, закрепляясь в умах, и обрастая со временем фантастическими деталями, способствовало рождению мифов, возникновению первобытной мифологии. Мифо-поэтическое творчество всегда было тесно связано с духовной жизнью и религиозными представлениями людей. Это легко понять. Коль скоро основой духовной жизни первобытного человека были его родство с тотемом, культ умерших предков, одухотворение мира или перенесение магической силы на идолы и амулеты, то неудивительно, что центральное место в мифологии занимали зооантропоморфные предки или обоготворенные герои, которым под силу любые чудеса. С именами так называемых «культурных героев», в мифах обычно ассоциировались важнейшие изобретения или нововведения, будь то добывание огня или установление форм семьи и брака, изготовление оружия и орудий труда или учреждение правил инициации. Большое место в первобытной мифологии занимали и космогонические сюжеты, то есть предания о происхождении Земли и Неба, Солнца и Луны, растений и животных, наконец, человека. В мифах отчетливо прослеживается влияние тотемизма. Духи нередко обладают волшебным свойством перевоплощаться, менять свой облик. Обычным делом считаются брачные связи между человеком и животным, а то и фантастическим монстром. В первобытной мифологии в образной форме обычно запечатлевались те важнейшие связи между жизнью и смертью, природой и культурой, мужским началом и женским, которые ранее всего осмыслялись человеком в процессе его наблюдений, изучение законов мира. Анализ этих важнейших противостояний, как и вообще основных мифологических сюжетов, является ныне одним из важных источников для реконструкции древнейших этапов истории человека, для познания тех важных закономерностей, которые были характерны для жизни первобытного человека В частности, этот анализ позволяет ставить вопрос о той большой роли, которую играли в первобытном обществе культурные влияния и заимствования. Страница 39. Заимствование и взаимовлияние культур. Специалистам хорошо известно, сколь замкнуты были первобытные коллективы, как четко действовала основная социальная оппозиция, свои-чужие, закрепленная нормами тотемизма. Естественно, это в немалой степени ограждало данную этническую общность от влияния извне. И все-таки эти влияния не только существовали, но и просачиваясь через самые узкие щели, оказывали немалые воздействия как на материальную, так и на духовную жизнь людей. На примере мифологии эти влияния и связанные с ними культурные заимствования особенно наглядны. Едва ли сходные мифологические сюжеты возникали у каждого небольшого племени, самостоятельно и независимо от того, чем располагали его соседи. Как раз напротив, несмотря на тотемные оппозиции, общение с соседями всегда открывало каналы для влияния, тем более в сфере духовной культуры. Сюжеты мифов распространялись и легко воспринимались теми, чей уровень культуры, бытия, духовной жизни религиозных представлений хоть сколько-нибудь соответствовал отраженным в том или ином мифе сюжетным поворотам. Конечно, это не означало, что от племени к племени через континенты кочевали одни и те же имена, детали рассказа, повороты фабулы. Все это частично менялось, обрастало добавлениями, Перемешивалась с уже существующими местными преданиями, принимала иную окраску, новую концовку и тому подобное. Другими словами, каждый народ вносил в предание нечто свое, так что оно со временем становилось именно его мифом. И все же основа сюжета сохранялась что довольно легко реконструируется сегодня специалистами в области структурной антропологии, в частности известным французским ученым Леви-Строссом. Специалисты уже достаточно давно доказали, что количество основных мифологических сюжетов невелико. Эти сюжеты не только хорошо изучены, но даже и пронумерованы. Не вдаваясь в детали, Стоит заметить, что такого рода генеральное единство сюжетов хорошо видно на примере мифов о мироздании, в том числе построение на тему о так называемом мировом дереве, мировой оси, мировой горе, о возникновении вещей и существ, включая человека в результате расчленения тела первозданного великана и тому подобное. Немало общего в космологических и космогонических мифах, в представлениях о загробном мире, о небесах и жителях. Страница 40 Речь не идет о том, что все сюжеты возникли где-то в одном месте, а оттуда распространялись. Имеется в виду иное. Где бы и что бы в интересующем нас плане не возникало, рано или поздно оно становилось достоянием всех тех, кто был подготовлен для восприятия упомянутого новшества. Это касается и великих открытий в материальной сфере, колесо, земледелие, обработка металла и тому подобное и нововведение в сфере идей, о чем сейчас и идет речь. Сфера идей отнюдь не ограничивается мифологией. Заимствование сходных идей и представлений, влияние культур и уравнивание культурного потенциала за счет использования достижений вырвавшихся вперед народов всегда было законом развития человечества. Если бы этот механизм взаимодействия не работал, и каждому народу приходилось бы заново все изобретать, картина мира была бы совершенно иной. Результатом действия механизма диффузии культурных достижений можно считать и то, что в конечном счете одни и те же формы, примерно в одинаковом комплексе, характеризовали религиозные представления сапиентных людей уже на стадии верхнего палеолита. Этнографы и религиоведы немало внимания уделили анализу этого комплекса у первобытных племен и народов Австралии, Океании, Африки, ряда районов Азии и Америки, то есть там, где местные народы в силу тех или иных причин не дошли в своем развитии до практики регулярного производства пищи. Результаты изучения показали, что при всех огромных различиях в образе жизни для народов, о которых идет речь, характерно и нечто общее, в первую очередь упомянутый уже комплекс религиозных представлений. Речь идет о комплексе как таковом. Детали этого комплекса были весьма различными. Различалась и иерархия предпочтений. Так, например, у аборигенов Австралии наиболее предпочтительным элементом комплекса был тотемизм с разработанной системой ТАБУ. Именно на примере австралийских аборигенов и их верований, и был изучен тот эмизм, следы и признаки которого затем специалисты обнаружили едва ли не у всех отставших в своем развитии народов. Среди многочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, хорошо изученных в интересующем нас плане отечественными учеными, прежде всего Штернбергом, явно доминировала магия с ее бросающейся в глаза шаманской обрядностью. Страница 41. Шаман у этих народов всегда являлся центральной и наиболее уважаемой фигурой. Его рекомендациям и указаниям следовали почти беспрекословно. Его авторитет считался непререкаемым. Что касается народов Африки, то они отличались своей склонностью к фетишизму. Обилие идолов и амулетов, равно как и анимеистическое одухотворение предметов и сил природы, все это до недавнего времени было характерно для большинства негритянских народов, особенно из числа сравнительно отсталых. Однако выдвижение на передний план какой-либо части комплекса не означает, что та или иная группа племен, тот или иной регион не был знаком с остальными его элементами. Можно найти много различий в деталях, акцентах, предпочтениях, в обрядах и культах, в изображениях и амулетах, но при всем том, в принципе, комплекс будет одним и тем же, состоящим из тех же элементов тотемизма, анимизма, магии, фетишизма, мифологических преданий. И объясняется это принципиальное единообразие именно безотказным действием механизма культурной диффузии. Как известно, эпоха верхнего палеолита с характерными для нее первобытными родовыми коллективами охотников и собирателей, умевших лишь присваивать дары природы, пришла к концу около 10-12 тысяч лет назад, когда на смену ей появились в начале мезолит, а затем земледельческий неолит. На протяжении нескольких тысячелетий протекал сложный процесс перехода от общества присвоения, когда первобытный человек в суровой борьбе с природой добывал скудные средства для своего существования, к обществу нового типа, основанному на регулярном производстве пищи, то есть на земледелии и домашнем скотоводстве. Этот процесс именуется... Неолитической революции, потому что связанные с ним радикальные преобразования сыграли роль революционного переворота в истории общества.